Календула и орхидея. Подрастает будущая женщина, жаждущая счастья и красоты. Ранним утром ее шаго проснулась. Это было мирное, чистое пробуждение, когда тело словно плавится, постепенно перетекая из состояния далекого первобытного наваждения в реальность. Веки легонько затрепетали, сначала томные и обмякшие, потом они набрали сил, глаза открылись, и девочка, наконец, шагнула в настоящее. Подобное пробуждение — истинная радость. Такое ощущение доступно не каждому. Это состояние даруется невинности, либо достигается в практике просветления. Возможно, дело в том, что Юй Шаго всего четыре года. Четыре года — первый самый ценный возраст в жизни человека. На этом этапе просыпается интеллект, который управляет всеми человеческими инстинктами. Так ветер раздувает пламя, и костер этот мечется, как хочет, естественный и свободный. Посмотрите издалека, подумайте, закрыв глаза о том, насколько прекрасно спокойное пробуждение четырехлетней девочки. Когда погода хорошая, Юй шагу даже не надо выходить на улицу, чтобы проверить, каково там. В хорошую погоду солнечный свет яркий, бодрящий, смелый, дерзкий. Он бьет прямо в цель и заряжает своей яркостью. Вся комната и каждый предмет мебели сияют, когда свет проникает в волокна штор, высвобождая первоначальное дыхание ткани, разливается по всему помещению и кажется, будто свежий воздух с улицы льется на кровать. Как может Юйшаго не понять, что сегодня хорошая погода? Юйшаго открыла глаза и обрадовалась хорошей погоде. Девочка чуть-чуть полежала, а потом громко объявила. «Гого, -го, проснулась!» Проснувшись, она перестала быть Юйшаго. Это имя выбрали для нее родители. Оно довольно официальное и складывается из трех иероглифов. На первом месте стоит фамилия, что в первую очередь отражает семейную преемственность. Но это для девочки совершенно не важно. Она всегда называла себя Гого. -го». Есть еще одна условность, существовавшая в обществе задолго до рождения Юйшаго. Все должны говорить о себе в первом лице. Я. Юйшаго отказалась выполнять это соглашение. Девочка решила для себя, что она просто Гого, -го». и с одиннадцатого месяца начала называть себя именно так. Мамочка, обними Гого. Гого пришла. Или Гого пора идти. С тех пор, сколько взрослые не учили, не поправляли, не ругали, это не помогало. Малышка упорно называла себя Гого. -го». Это длилось три бесконечных года. В итоге ее упрямый отец, авторитарный, заведующий детским садом, куда водили ее шаго, и все соседи по жилому комплексу, где жила их семья, бессознательно подчинились воле маленькой девочки. Гого проснулась. Снова объявила шагу. В этот раз ей показалось, что в ее голосе звенит пустота. Ее глаза заблестели, полные сомнений и догадок. Она насторожилась. Неужели никого рядом нет? Неужели дедушка с бабушкой одновременно ушли куда-то? Проснуться и обнаружить себя в одиночестве в пустом доме? Такого с шагу раньше не случалось. От этого мир словно сразу стал необъяснимым. Как только мир становится необъяснимым, возникает неуловимая паника. Юй шаго села и энергично потерла глаза и нос. Страх часто цепляется за детские глаза и носы, и Юй шаго изо всех сил постаралась прогнать его. Она любит поболтать. Язык — ее самое мощное оружие. Так что она начала говорить сама с собой. «Дедушка, Гого проснулась. Ты все еще на овощном рынке или на птичьем рынке?» «О, я поняла, ты дразнишь Майну на птичьем рынке. Но разве Майна расскажет, что Гуго проснулась? Нет. Бабушка, Гуго не спит. Ты все еще танцуешь на площади?» Очень популярное времяпрепровождение среди пожилых китаянок, которые собираются с рассветом на пустых площадях и вместе танцуют народные и даже современные танцы. «Солнышко вышло. Ты все еще танцуешь? Если ты и дальше продолжишь танцевать, станет очень жарко. Тебе нужно домой. Если ты не вернешься, то Гуго проголодается. Мамочка, Гуго проснулась. Гуго знает, что мама в Гонконге. Это очень далеко, надо лететь на самолете. Мама ждет ребеночка и вернется, когда он родится. А то сейчас живот очень тяжелый. Папочка, Гуго проснулась. Ты должно быть сейчас едешь на работу. Я знаю, что папочка очень очень очень занят и ему всегда нужно работать. Гуго надо взять себя в руки. Братик. Гуго проснулась. А ты проснулся? В Гонконге сегодня солнышко? У нас тут очень солнечно. Ладно, братик, можешь не отвечать. Младший братик не говорит. Гуго знала, что младший братик пока только слушает, а сам говорить не хочет. Почему ты не хочешь говорить? Вот Гуго очень любит разговаривать. Сев в кровати, Юиша шагу говорила громко и серьезно. Она подбирала слова, чтобы найти родных и почувствовать их физически. Она старалась сохранить спокойствие. Ей стало легче. С торжественным лицом она героически заявила этому ненормальному миру. «Гого не будет бояться, понятно? Гого не будет плакать, понятно?» Хорошая погода придала Шагу мужество и утешила. В ярко освещенной комнате с сияющими занавесками страхом просто негде спрятаться, и они потихоньку выползали из сердечка Юй Шаго и исчезали. Настроение улучшилось. Ее внезапно обнаружила, что может сжать свои крохотные ручонки в кулачки. Сразу после пробуждения руки казались ватными, плохо ее слушались, словно и вовсе ей не принадлежали. В самом начале это пугало девочку, но потом стало опытом, и она прекратила бояться. Жизнь — это процесс превращения страха в опыт. Жизнь молча обучает ее Шаго, а та интуитивно усваивает уроки. Она ведь умничка. Ее Шаго опустила голову и посмотрела на ручку. Попробовала несколько раз сжать кулак, и чем дальше сжимала, тем сильнее получалось. Тогда она объявила "Кого пора вставать!» С этими словами она откинула одеяло, выскользнула из кроватки. Ее голые ступни коснулись пола. Она испугалась и, чтобы не упасть, подбежала к окну и резким движением раздвинула занавески. Золотистый свет и свежий воздух ворвались внутрь. Юй Шаго захихикала и спряталась за занавеску. Она раздувала ноздри на каждом вдохе и щурилась, поскольку ее слепило солнце. Крошечные слезинки повисли на ресницах, слезы увлажнили глаза, и зрение быстро прояснилось. Девочке не хотелось, да и некогда было вытирать слезы радости, поэтому она прямо так, в слезах, подбежала к столу и схватила стул. Тяжелый стул бесцеремонно проехался по полу, оставляя царапины, которые очень расстроят бабушку и дедушку. Но девочка этого не заметила. Из последних сил она подтащила стул к подоконнику, быстро вскарабкалась на него и выглянула наружу. Под их окнами тянулась пешеходная дорожка, за которой начинался сад, самый большой в их жилом комплексе. Гигантская клумба в нем была полностью засажена цветущей календулой. Золотистые тычинки подрагивали на темно-коричневых сердцевинах, ярко-оранжевых, как жаркое пламя соцветий. Округлость и припухлость лепестков, доведенная до крайности, неприкрыто демонстрировала ослепительную пышность, которую невозможно игнорировать. При виде календулы четырехлетняя малышка, словно крошечная медоносная пчелка, испытывала смертельное искушение. «Кого, надо выйти погулять!» — решительно сообщила Юй Шаго, не отрывая взгляда от цветов. Юй Шаго соскользнул со стула и смело направилась одеваться. До сегодняшнего дня девочка ни разу не одевалась сама. Ей всегда помогали дедушка с бабушкой. Собирая внучку на прогулку, старики в первую очередь ориентировались на прогноз погоды и, кроме того, подбирали одежду по цвету и фасону, чтобы на девочку было приятно посмотреть соседям. Пусть она жила на материке, однако не переставала быть уроженкой Гонконга. Да, Гонконг официально вернулся в лоно родины, но все же оставался более развитым и процветающим, чем остальная страна. А гонконгцы отличались от материковых китайцев. Взгляды соседей очень ядовиты. Каждую минуту они судят о финансовом положении отца Юйшаго и его карьерных достижениях по тому, как одета девочка. Ее дедушка и бабушка — скромные люди и не хотят хвастаться успехами сына. Но их сын многого добился и достоин того, чтобы люди поняли это. Ведь если соседи этого не увидят, то будут обижать их. Так что пусть лучше видят. Как говорится, люди обижают нищих, а собака кусает бедных, поэтому по лучше вооружиться палкой. Таков наш мир. Что с ним поделаешь? В связи с этим бабушка и дедушка с большой ответственностью подходили к выбору одежды и каждый день наряжали внучку по-новому. Сейчас стариков не было дома, и шаго не могла придумать никаких новых нарядов. Да, она и не догадывалась о том, что этот мир не терпит небрежности. Юишаго натянула на себя футболку, которую сняла накануне, причем не вывернула ее на лицевую сторону. С изнанки виднелись швы, торчала целая куча ниток, а рисунок Снупи на груди выглядел размытым, отчего футболка казалась грязной. Но детей не заботит, грязная у них одежда или нет. Юишаго осталась очень довольна собой, когда сумела надеть футболку. Оказывается, одеваться не так уж и сложно. Взрослые зря не дают ей это делать». Юй шаго сияла так, словно взяла жизнь под узцы. Одевшись, она отправилась в ванну. Встав на цыпочки, сама выдавила зубную пасту. Журчание воды из крана вызвало желание сходить по-маленькому в туалет. Она отставила в сторонку стаканчик и зубную щетку и вскарабкалась на унитаз. В зеркале, висевшем на стене, Ешаго увидела маленькую девочку со спутанными волосами и следами зубной пасты вокруг рта и поняла, что это она. Малышка окликнула свое отражение «Го-го!» потом улыбнулась и стерла зубную пасту. Но откуда же знать четырехлетней девочке, что в жизни не все происходит так гладко? Жизнь любого человека напоминает море, в котором скрыты подводные камни и рифы. Пусть даже этому человеку четыре годика. И эти самые подводные камни не заставили себя долго ждать. Пописав Юйшаго, осталось в ванной умываться и причесываться. Но тут и обнаружилась проблема. Какой-то звук никак не хотел стихать. Опыт, который Юй Шаго успела накопить за четыре года, подсказывал, что время определяет правильность того или иного явления. Например, в садик можно опоздать, а можно выйти пораньше. В течение дня нужно три раза поесть в определенное время. Самолет же прибывает вовремя, только если вовремя взлетает. Тогда почему в ванной комнате какой-то звук задержался так надолго? Юшаго огляделась по сторонам и быстро обнаружила источник проблемы. Это же урчал унитаз, который все еще спускал воду. Юшаго вернулась к нему, послушала, как льется вода, и нахмурилась. «В унитаз? Ты чего это?» — спросила она у унитаза, слегка переврав его имя. Тот не ответил, продолжая старательно лить воду. Юшаго похлопала его по крышке, а потом продолжила вести дружеские переговоры. «В унитаз! Ты уже смыл все пипи! -пи. Можешь дальше не работать!» Но унитаз журчал и журчал. Юйшаго аккуратно открыла крышку, присмотрелась и увидела, что из-под ободка течет вода. Что будет, если этот поток так и не остановится? Юйшаго не знала, ее охватил новый приступ паники. Она с тревогой поинтересовалась. «В унитаз! Ты сломался?» Юйшаго смутно осознавала, что, видимо, Унитаз не может вступить с ней в беседу. Все-таки реальность отличается от мультиков, где можно говорить с любыми предметами. Но дело в том, что ей пришлось разговаривать с унитазом. Другого способа справиться с проблемой она не смогла придумать. И грозно прикрикнула. «В унитаз! Если ты не будешь слушаться, то дедушка с бабушкой тебя выкинут и купят новый. Ты не веришь?» У Гуго есть братишка, ему два года, но он не хочет разговаривать, у него какая-то болезнь под названием аутизм, и мама Гуго решила родить нового братика. Сейчас у мамы огромный живот, ты и сам видел, а в животе прячется новый братишка. Она подождала еще немного, но не добилась желаемого эффекта. Девочка больше не могла сдерживаться. Она представила себе ужасные последствия и взволнованно спросила. «В унитаз, если ты будешь и дальше лить воду, Что случится потоп, прямо как по телевизору. Ты затопишь саму Гугу, -Гу, дом Гугу, -Гу, клумбы и другие дома, да? Унитаз не удостоил ее ответом, продолжая нещадно журчать. Паника постепенно усиливалась, и темная туча закрыла солнце. На ресницах Гугу -Гу снова собрались слезинки. Эти грустные слезы сильно отличались от слез радости. Они промочили насквозь ресницы, а слепшиеся ресницы стали серой тенью слез отчего глаза девочки подернулись отчаянием и беспомощностью. Внезапно она решила просто сбежать. Разве ей нельзя выскочить на улицу, подальше от пустой квартиры и пугающего в унитаза? Ведь на улице солнышко и много взрослых. Ее шагой с силой потянула дверь, но открыть не смогла. Ее заперли снаружи. Девочка истошно закричала. «Заперта!» Мир снова стал необъяснимым. Как дедушка с бабушкой могли запереть ребенка в пустой квартире? Зачем так делать, если туалет не работает и малышке никуда не убежать? Она вела себя так смело, сама встала, сама оделась, потому что даже подумать не могла, что окажется заперта. Взрослые лишили ее свободы перемещения. Шея девочки покраснела, голубые жилки пульсировали, как у испуганного животного. От унижения глаза снова застилала пелена. «Кого не будет плакать! Не будет!» Упрямо оскрикнула шагой, сдерживая слезы. Ее поведение выражало негодование и гнев. Унитаз по-прежнему журчал. Дверь была наглухо заперта, а дом наполняли опасности. «Реальность такая суровая!» Юйшаго подбежала к окну, снова вскарабкалась на стул и неуклюже взобралась на подоконник. Они жили на первом этаже, на окнах стояли толстые металлические решетки. Юйшаго крепко схватилась обеими ручонками за прутья решетки и закричала. «Помогите! Помогите! Гого просит о помощи!» «Гого просит о помощи» — особый призыв. Когда раздается такой детский крик, взрослые обращают внимание. Проходивший мимо сосед, уже успевший нажать на кнопку сигнализации автомобиля, улыбнулся, услышав зов Юйшаго. Он тут же развернулся и подошел к окну. Юйшаго пискнула. «Привет, дядя! Гого просит помощи!» «Я понял, что Гого просит о помощи», — радостно закивал мужчина. Крутя на пальце ключи от машины, он спокойно поговорил с Юйшаго. Мужчина объяснил, что жизни Гого ничто не угрожает. Выход из строя унитаза — житейская мелочь. Дедушка с бабушкой заперли, и это тоже нормально. «Дело в том, что в мире очень много плохих людей, а Гого совсем малышка и может попасться на удочку злодеев. Поэтому только запертая дверь гарантирует ее безопасность». Все ли она поняла? «Гого поняла. Спасибо, дядя», — ответила Юй шаго. «Не за что. Гого умничка». Теперь все ясно. Паника рассеялась. Получив похвалу от взрослого, способного все объяснить, Юй шаго перестала чувствовать себя униженной и даже ощутила гордость. Оказывается, мир может измениться в одно мгновение. Юй шаго смотрела через законную решетку, испытывая целую гамму новых чувств. Малышка наблюдала, как ее спаситель отъезжает на автомобиле. Ее четырехлетние зрачки были чистыми, словно лунная ночь. Однако в них отпечаталась смесь радости и печали. Она совершенно точно влюбилась в этого дяденьку. Когда он с ней говорил, девочка глядела прямо на него. У этого мужчины было крепкое адамово яблоко, мужественные челюсти переносятся. Он открыто улыбался и легко справлялся со сложными задачами. Вон как просто и доступно объяснил ей насчет унитаза и дверного замка, словно все знал об этом мире. Мудрость, сила и величие взрослого напомнили о цветках календулы, которые распустились под окном, вызвав у девочки ни с чем не сравнимую зависть и желание поскорее вырасти самой. Местный пес по кличке Глупыш заметил в окне Юйшаго, подбежал, задрал заднюю лапу и помочился на ствол раскидистого дерева. Юйшаго позвала пса. «Глупыш, а ты не мог бы сбегать на площадь и поискать бабушку ку Глупыш посмотрел на девочку ласковым, но чуть мутноватым взглядом, некоторое время посомневался, а потом убежал дерево и снова задрал лапу. Юйшаго посетовала. «Эх, глупыш, глупыш! Ты правда глупенький!» Да, она больше не паниковала, не чувствовала себя униженной, и ничто не угрожало ее жизни. Однако Юшаго даже в столь юном возрасте понимала суть времени. Прошло еще полчаса. Уже начало десятого, так что дедушка с бабушкой должны быть дома. Раньше они всегда возвращались между половиной восьмого и восемью часами, никогда не выходили за эти временные рамки. Теперь ее шагой испытывала беспокойство и раздражение. Спустя очередные полчаса она начала топать ножками по подоконнику, чтобы привлечь внимание людей за окном. Она громко объявила «Коко -ко, волнуется». Однако пока одни волнуются, другим вообще все по барабану. Такова жизнь. Справедливости нет и не бывает. Из подъезда вынырнула какая-то девушка. В одной руке она сжимала пластиковую чашку с чаем, в другой — мобильник. Она небрежно огляделась, оценивая погоду, и лениво потянулась. Юй шаго крикнула: «Тётя, привет! Девушка перепугалась, поискала глазами источник звука и увидела девочку на подоконнике. Ее шаго продолжила. Тетя сегодня очень красивая. Девушка тут же встрепенулась, подскочила к окну и с любовью потрепала малышку за щечку. у го-го, ты ж моя птичка. Учишься делать комплименты. Чем дальше, тем слаще. Ты и правда маленькая хорошая птичка. Гого волнуется, сообщила Гого. Гого, а вот скажи мне, тете сегодня повезет? Легкая у нее рука? Конечно, да. Конечно. Ничего себе. Гого сказала, конечно. Это просто супер. Полагаюсь на твои добрые пожелания. Если выиграю, то свожу тебя в Макдональдс. Гого напомнила. Тетя, Коко волнуется!» «А чего ты волнуешься, малышка? У тебя же сейчас самая счастливая пора. Детство!» «Ой, мне надо бежать. У меня партия в маджонг». Маджонг — китайская азартная игра с использованием игральных костей, рассчитанная на четырех игроков. Юшаго топнула ножкой. «Коко правда волнуется!» К ним подошла женщина средних лет. В одной руке она тоже держала чашку с чаем, в другой сжимала маленький кошелечек. На запястье у нее было намотано полотенце, чтобы вытирать пот. Похоже, и она шла играть в маджонг. Женщина с неодобрением покосилась на молодую соседку и сказала: Гого -го волнуется, ты слышала или нет? Почему не спросила у ребенка, что случилось? Еще и за стол для Маджонга не сели, а у тебя уже душа не на месте. Это разве нормальное поведение? «Выиграть она хочет! эш ты!» Не дожидаясь ответа девушки, она заговорила с девочкой и ласково поинтересовалась. "Го-го, деточка моя, что ты волнуешься? Скажи тетя. «Бабушка и дедушка Гого еще не вернулись домой. Гого заперли!» Девушка скривилась. «Ну что, какие такие волнения у ребенка? Дедушка с бабушкой скоро вернутся!» Когда взрослых нет дома, деток обязательно запирают, чтобы плохие люди не смогли их обманом выманить и похитить». Женщина снова покосилась на девушку и буркнула. «У тебя вообще мозг есть или как? Ты в курсе, сколько времени? Где это видно, чтобы старики в такое время где-то шастали?» «Понятно, что девочка волнуется. Даже четырехлетний ребенок понимает, что пора волноваться, а ты нет?» Юйшаго сказала. «Коко правда волнуется». «Тетя может найти дедушку с бабушкой?» «Ладно», — тут же отозвалась девушка. «Го-го, успокойся. Тетя непременно поможет тебе». И злорадно обратилась к соседке. «Ну, давай, отыщи ее родных. Раз у тебя с мозгами все нормально и душа где надо, то давай-ка побыстрее найди малышке ее дедушку с бабушкой». Женщина смирила девушку недобрым взглядом и процедила. «Ты мной покомандуй тут. Ты что думаешь, я игрой не пожертвую?» Думаешь, я не хочу ребенку помочь? Ошибаешься. Но пока я не вернусь, вы тоже не начнете. Игроков-то должно быть четверо. Ну что, рада ты? Ой, нашла чем пугать. Сложно, что ли, четвертого найти. В нашем ЖК бездельников хоть пруд пруди. Юй шагу напомнила. Тетя, я волнуюсь. Соседка постарше разозлилась и накинулась с упреками на молодую. «Думаешь, ты меня напугала? Тоже мне цаца. -ца. «Ладно, я сегодня с вами не играю. Валяй! Ищи четвертого!» «Давай!» «Задрала меня! Не буду сегодня играть!» Перспектива отмены игры подействовала на девушку отрезвляюще. На самом деле поиск четвертого игрока — не такая простая задача. Девушка пошла на попятный, выдавила из себя льстивую улыбку и проворковала. Если мы не соберемся в полном составе, то ничего не получится. Я тут болтаю всякую чушь, а ты всерьез восприняла. Прости, пожалуйста. Юи шагов цепилась в решетку и крикнула: «Коко волнуется, Коко волнуется». Девушка сказала уже погромче: «Прости меня. Договорились?» Женщина фыркнула: «Да не нужны мне твои извинения. то у меня такой характер. Я даже муравьев не боюсь, а вот угроз не переношу.» Решетка не сдвинулась даже чуток, а тельце Юшаго раскачивалось, словно ветка плакучей ивы во время бури. Глупышу, сидевшему под деревом, передалось ее беспокойство. Он встал и громко залаял. Юшаго пронзительно закричала. «Хватит спорить! Кого не слушает! Перестаньте! Кого волнуется! Кого хочет дедушку и бабушку!» Девушка заткнула уши и широкими шагами помчалась прочь, приговаривая. «Вот ведь избалованная малявка. Отвлекает взрослых от важных дел со своими детскими глупостями. С ума сойти можно. Ну, заперли и заперли. Какого ребенка не запирают? Все, я пошла». Женщина средних лет хотела выгодно отличаться от молодой соседки. Она проворчала вслед. «Ну что ты за человек такой? Ни капельки любви у тебя нет. Разве можно взрослому припираться с малышкой?» «Раз мы уходим, надо ей объяснить все, чтобы она успокоилась». Она обратилась к девочке с очень добрым выражением лица. «Го-го, золотце, ты же умничка. Сама подумай, город такой большой, улицы длинные. Как я могу знать, где твои бабушка с дедушкой? Если я не знаю, где они могут быть, как мне их отыскать?» Юй шагу уже не надеялась на этих женщин, Ни на молодую, ни на ту, что постарше. Она не совсем поняла, о чем они ругались и спорили, но уловила, что они идут играть в маджонг вместо того, чтобы искать ее бабушку с дедушкой. Пропустив мимо ушей все увещевания женщины, она запричитала. «Гого волнуется! Гого волнуется! Дедушка! Бабушка! Вы где?» Женщина смутилась. А девушка, глядя на происходящее, тихонько хихикала, склонив голову. Соседка постарше посетовала. «Почему современные дети такие невоспитанные?» Тут к ним подошла, толкая перед собой тележку со всякими средствами для уборки уборщица Лао Хуан Хуан. «Лао» означает «старый», употребляется при обращении к человеку, который старше по возрасту или выше по положению. Она подхватила услышанные слова. Она себя так ведет, потому что из богатой семьи. Лао Хуан Хуан работала в выжилом комплексе уборщицей и дворником и отвечала за чистоту сада. Волосы у нее были редкие и всклокоченные. С первого взгляда понятно, что она за собой не следила. Кроме того, щеки Лао Хуан Хуана обвисли, что свидетельствовало о деспотичном характере. С возрастом многие женщины толстеют, однако полнота эта разная. Некоторые становятся приятными для глаз милыми булочками, другие же — наглыми толстухами. Юй Шаго недолюбливала Лао Хуан Хуан. Такие чувства подсказывала ей интуиция четырехлетнего ребенка. Но сейчас дворничиха подошла и сообщила. «Го-го, я знаю, где твоя бабушка с дедушкой». «Юй Шаго хорошая девочка». Ей ничего не оставалось делать, кроме как поздороваться с Лао Хуан Хуан. «Тетя, здравствуйте!» «Ты ко мне неправильно обратилась!» Юй Шаго поправилась. «Тетя Лао Хуан Хуан, здравствуйте!» Старуха разразилась каркающим смехом. «Ах, ты негодница! Все равно неправильно!» «Ты должна меня называть бабушкой!» Юй Шаго а потом пробормотала. Но ты же не бабушка. Если не назовешь меня бабушкой, то я не скажу тебе, где твоя дедушка с бабушкой. Но ты не бабушка, а тетя. Девушка радостно подхватила. Вот же ты маленькая птичка. Гого -го просто умеет определять возраст. Лао Хуан Хуан фыркнула. Начертай определять возраст. Ей надо понимать, кто к какому поколению принадлежит. Я ей в бабке гожусь. Вы просто не знаете, что мы с ее бабушкой раньше работали в одном цеху у одного мастера. Она чуть постарше, я помладше. Мы друг друга называли сестрами. Все тогда считали, что я ее умнее и проворнее. Вот только она оказалась удачливее. А мне не повезло. Она отхватила себе хорошего мужа. Он у нее чиновник в отставке. Воспитала достойного сына. Он сначала работал в Бюро общественной безопасности. А как грянули реформы, то я уж не знаю, каким образом получил вид на жительство в Гонконге. Вдобавок женился там на местной, заработал кучу денег, да еще и троих детей им разрешили нарожать. После присоединения Гонконга на его жителей не распространялась политика ограничения рождаемости. А я что? Осталась без работы. Вон. Улица мету. Муж без работы, сын без работы, и муж скоро тридцатник, а все никак не женится. В итоге я бабушка теперь у нас важная госпожа, живет в огромной квартире, которую сын ей купил, и я же для нее дорожки в саду подметаю. А эта мелкая козявка еще и бабушка меня не хочет звать. Ее гора рассердилась. Но ты ведь не бабушка, девушка усмехнулась. Гого тебя к молодым причислила. Разве ж плохо, а ты не ценишь? Соседка постарше поняла всю серьезность проблемы и поспешно одернула дворничиху. Лао Хуан Хуан, не стоит при ребенке говорить такие вещи. Ты глянь, какая хорошая девочка, послушная, а сейчас рассердилась, аж глазки выпучила. Да пусть хоть как у жабы выпучит, мне все равно, проворчала Лао Хуан Хуан. Юй Шаго уперла руки в бока и заявила не боится взрослых». Лао Хуан Хуан парировала. «А я всяких шмакодявок не боюсь. И уж тем более тех, у которых папаши непонятным образом разбогатели. Нажились на спекуляции, коррупции, лести и всяких лазейках в политике. Если бы мне такая удача подвернулась, то еще не факт, что я ею воспользовалась бы. Как говорится, 30 лет на востоке от реки Хуанхэ. «Тридцать лет на Западе. Судьба переменчива». В связи с частым изменением русла реки Хуанхэ, населенные пункты, расположенные на восточном берегу, могли в один прекрасный день оказаться на Западном. «Но посмотрим еще, сколько он будет ходить, задравши нос. Сейчас хватает коррупционеров и даже расстреляли нескольких губернаторов провинции. Поживем-увидим». Соседка постарше возмутилась. «Лао Хуан Хуан, ты что такое болтаешь? Гуго всего четыре года, что ты за человек?» Девушка сказала. «Да пусть болтает, что хочет. Пусть выплеснет злобу. Если ты не дашь ей выговориться, может быть, однажды она подожжет наш дом, и тогда нам точно не поздоровится». Лао Хуан Хуан завещала безумным голосом. «Точно! Быть китайцем значит быть революционером!» Если случится еще одна революция, я сожгу ваши дома и всех вас перережу. Внезапно голос подала девочка. Лао Хуан Хуан, где дедушка и бабушка? Потом она перешла на крик. Отвечай, Гуго, отвечай, отвечай. Ах ты малявка! заорала в ответ Лао Хуан Хуан. Ты еще мне тут грубить будешь? Да я ж тебя пристухну и ничего тебе не скажу. Ничего, Шеньки. «Говори, говори!» Юй Шаго пинала со всей силы решетку, целясь в Лао Хуан Хуан. Дворничиха увернулась, взяла большую метлу и ринулась к окну. Соседка схватила ее и оттащила прочь со словами. «Ты что творишь? Совсем того? Ей всего четыре годика. Четыре!» «А ты себя ведешь, как дитё малое?» «Допустим, у нее папаша коррупционер. Ребенок-то тут при чем? Лао Хуан Хуан осклабилась, демонстрируя желтые зубы. Но ну и что, что четыре года? Когда начнется революция, никого не пощадят, ни кур, ни собак, ни четырехлеток. Всего-то ничего, живем без революции, а вы уже и позабыли. Под последней из революций Лао Хуан Хуан имеет в виду культурную революцию 1966-1976 годов. Девушка-соседка схватила из тележки тряпку и швырнула ее в Лао Хуан Хуан. «Тьфу на тебя! Только зажили спокойно, а ты все толдычишь о революциях. Совсем сбрендила, что ли?» Соседка постарше становилась все серьезнее. Она с суровым видом поинтересовалась. «Слушай, Лао, Хуан, Хуан, а ты вообще всерьез говоришь? Ты забыла, что я состою в комитете собственников? Жилец в нашем ЖК царь и бог. Ты помнишь, какие у нас тут порядки? Наш ЖК называется теплый дом, потому что наши ключевые понятия уют и забота. Мы заботимся друг о друге до такой степени, что готовы преподнести друг другу чашку теплого супа. Похоже, «Ты не годишься для работы здесь. Кроме того, в твоем возрасте люди должны гасить в себе такой огонь и не творить зла. Это ты понимаешь?» Лао Хуан Хуан нахально улыбнулась. «Да понимаю я. Давно уже все у меня потухло. Просто я люблю пошутить». Из расположенного неподалеку помещения, которое в ЖК называли «культуральной», показались двое немолодых мужчин. Они захлопали в ладоши, увидев соседок. Девушка встрепенулась. «О, это наши соперники! Нам пора!» Соседка постарше собралась идти, но на сердце было неспокойно. Она остановилась и уставилась на дворничиху. Та переводила взгляд с нее на Юй Шаго, а девочка не сводила глаз с «лао, Хуан Хуан. Все трое молчали, не зная, что дальше говорить. И в этот момент на горизонте появились дедушка и бабушка Го-Го. Дедушка и бабушка вернулись. С ними все было хорошо. Ничего не случилось. Просто требовалось сходить в банк и постоять там в очереди. Они сами не ожидали, что задержатся так надолго. Обстановка разрядилась. Лао Хуан Хуан наклеила на лицо улыбку и поприветствовала стариков. А потом отправилась наводить порядок. Соседка сообщила, что Гого очень волновалась, и ее надо утешить. Судя по виду, она еще много чего хотела бы им сказать, но проглотила слова. А девушка уже неторопливо двигалась в сторону культуральной. Она оставила все события позади. Ей лень было волноваться, ведь произошедшее не имело к ней никакого отношения. Дедушка с бабушкой все благодарили и благодарили соседку и Лао Хуан Хуан. Юй шаго между тем молчала. Она плотно сжала губки, чуть опустила голову и посматривала на родных из-под лобья. «Го-го!» — окликнул ее дедушка. «Го-го!» — присоединилась к нему бабушка. Юйшаго в ответ не издала ни звука, лишь недобро глядела на них. Тут бабушка внезапно поняла, что внучка стоит на подоконнике и ахнула. «Го-го!» «Ты почему на окно влезла?» Она заметила, что футболка на ней надета шиворот на выворот. «Ох, похоже, наша Гого сегодня на нас сильно обиделась». И прежде чем бабушка успела договорить, Юйшаго расплакалась. «Гого плачет! Гого плачет!» схлипнула Юйшаго, объявляя о единственном решении на данный момент. Больше она ничего не могла сказать — поскольку ее душили слезы. Она изливала все, что накопилось. Юй шаго горько плакала полтора часа. Дедушка взял часы и встал рядом с ней, время от времени глядя на циферблат и наблюдая, не побьет ли внучка собственный рекорд. Юй шаго плакала стоя, на корточках, лежа, сидя. Ее громкий плач разносился по всему ЖК. Личика и шея девочки стали красными, а конечности, напротив, бледными и холодными. Сколько бы бабушка и дедушка не утешали, не извинялись, не обещали, не ни шлепали, ничего не помогало. Малышка рыдала до изнеможения. Внезапно голос ее охрип, и теперь она напоминала громко стрекочущую цикаду, неожиданно упавшую из дерева. И вдруг ее шагом уснуло. Между истерикой и сном практически не было перехода. Послышался тихий детский храп, который затем усилился. Личико порозовело, на нем заолели яркие губки, руки и ноги согрелись. Маленькая девочка спала так крепко, что через некоторое время на крошечном носу выступили капельки пота. После долгого и сладкого сна все переживания этого утра забылись. Лишь открывшись, глаза Юшаго заблестели. Дедушка и бабушка сидели у ее кроватки. Юй шаго удовлетворенно объявила: «Гого проснулась". Она обняла дедушку и поцеловала его, а затем обняла бабушку и поцеловала ее. Потом девочка вышла на улицу играть, и на этот раз никто не приставал к ней со всякими глупостями. Бабушка не просила внучку не пачкать одежду, а дедушка не требовал вернуться домой и читать танские стихи на протяжении получаса. Династия Тан, 618-907 годы, часто считается культурным золотым веком Китая. Когда Юй Шаго пошла на прогулку, дедушка уткнулся в газету и сделал вид, что ничего не замечает. Бабушка посмотрела на нее и улыбнулась. Юйшаго сегодня натерпелась, так что заслужила возможность повеселиться. Малышка как будто поняла, что получила компенсацию, и, выйдя на улицу, уверенно заявила. «Кого идет играть!» Во дворе днем было тихо. В хорошую погоду эта тишина является особый вид спокойствия, который более соответствует названию ЖК. Дул теплый ветерок, светило солнце, Юйшаго шаго раскинула руки и несколько раз пробежала по кругу, словно птица. Глупыш лежал на животе в тени, ленивый, полусонный. Заметив приближающуюся к нему девочку, он вежливо повелял хвостом. Может быть, он уже забыл напряженную сцену, которая разыгралась сегодня утром у окна Гого. А может, ему это просто безразлично? В конце концов, он же пес. Псом быть хорошо. Даже вблизи от людей ты не чувствуешь их горести в полной мере». Лао Хуан Хуан и след простыл. Вероятно, она, как обычно, где-то спряталась. Время, наконец, пришло. Юй Шаго на цыпочках подкралась к календуле. Ей давно хотелось сорвать цветок, а в этот день особенно. Юй Шаго знала, что цветы срывать нельзя, но не понимала, почему. Они же вот-вот увянут. Так почему их запрещено рвать? Они такие красивые. Отчего их не разрешают трогать?» Вопросов у девочки накопилась целая куча. Но к ним, вы никто не относился всерьез. Рядом с клумбой висела деревянная табличка с предупреждением «Срывать цветы категорически запрещено. Нарушителю грозит штраф». Лао Хуан Хуан отвечала так. «Если я увижу, как ты рвешь цветы, то сломаю тебе руку». Однако сегодня необычный день, и если четырехлетняя девочка сделает все по-своему, то вопросы перестанут ее мучить. Ведь календула так сильно манила ее, пока она билась решетку с той стороны. Ее из непременно надо сорвать цветок. Малышка подошла на цыпочках, оглядываясь по сторонам, и потянулась к цветку, но в тот момент, когда ее пальцы коснулись стебля, внезапно отдернула руку. Она уставилась на календулу перед собой и склонила голову, сперва в одну сторону, потом в другую, затем застенчиво сказала: "Гого хочет сорвать тебя, хорошо?" Через некоторое время сама же и ответила: "Да, Гого тебя сорвет." На лице девочки появилось радостное выражение. Она улыбнулась, обнажая зубки, похожие на рисовые зерна, и изящно изогнулась. Затем отпрянула от клумбы, отбежала от нее к выходу из сада, высунула голову и огляделась. Кругом никого не было. Весь ЖК затих. Юша Шаго подбежала к другому выходу, снова высунула голову и огляделась. Разумеется, никого. Она делала это намеренно специально нагнетая некую напряженность, чтобы ощутить опьянение. Четырехлетка случайно научилась действовать предумышленно. Ей хотелось проложить путь к счастью, хлебнуть его полной ложкой, создав атмосферу опасности. В конце концов она подошла к глупышу, приложила палец к его пасти и предупредила. «Тише!» Глупыш, который вовсе не собирался лаять, Воспользовался случаем, высунул язык и облизал ее палец. Закатное зарево брызнуло на клумбу из щели между зданиями, и несколько цветков искупались в этом золоте. Маленькая девочка выбрала позолоченную солнцем календулу и собралась сорвать ее. Ее ручка поплыла облачком и коснулась стебля. Но в последний момент ее шагов вдруг вздрогнула Она обнаружила, что ее пальцы, намеревавшиеся сломать стебелек, Тоже имеют форму цветка, но другого. Это новое открытие, совершенно новое. Руки у нее были пухленькими, как ни крути, орхидею из них не сложить. Знаменитый жест пекинской оперы, когда большой и средний пальцы касаются друг друга, а остальные пальцы подняты вверх. Дедушка — фанат пекинской оперы. Он считает самыми красивыми пальцами те, из которых можно сложить орхидею. Дедушка много раз едва ли не выламывал внучкины пальчики, но тщетно. Слишком уж они малы и чересчур пухлы. Но теперь большой и средний пальцы Шаго соединились, а остальные три оттопырились — нежные, тонкие. Красивые овальные ноготки, блестящие и влажные, были словно вырезаны из розового нефрита. В них отражались закатное сияние и календула. Девочка в изумлении увидела перед собой прекрасную орхидею, и это видение ошеломило ее. Ошеломило и воодушевило. Календула тоже прекрасна, как и ее пальцы, сложившиеся в нужный жест. Когда она пробовала сделать это в последний раз? Сколько дней прошло? Почему пальчики незаметно стали такими нежными? Жизнь замечательна. Просто чудо какое-то. Ее шагу на мгновение остолбенело, а затем начала двигать руками, будто танцевала, снова и снова складывая пальцы в красивые орхидеи, то глядя на закат, то кружась вокруг календулы. Малышка была поглощена с собой. Она испытывала радость и словно оказалась в другом измерении, где все сегодняшние неприятности и невзгоды начисто позабылись. Наступила ночь. На прикроватной тумбочке ее шагов маленькой вазочки, наполовину наполненной водой, стояла календула. Подрастает будущая женщина, жаждущая счастья и красоты. Подрастает будущая женщина, которая исследует счастье и красоту. Верите вы или нет, но календула, смотрящая в ночное небо, — это молитва. Пусть на детей, которые умеют творить и совершать открытия, настойчивых и трудолюбивых, этим вечером снизойдут радость, сон и благословение. Пусть благословение и крепкий сон сходят на них во все бесчисленные будущие ночи. Мы ведь должны быть счастливыми людьми. Верно, дети?